Глава вторая Сам драматург не в малой мере не кичился собственным созданием, не спешил отнести пьесу к разряду своих шедевров. Комедия как комедия, к тому же не до конца еще отделанная из-за вечной спешки к сезону. Спустя два месяца после журнальной публикации автор писал о своем намерении основательно доработать пьесу для очередного тома сочинений, да так и не собрался это сделать. И все же комедия его родилась под счастливой звездою начать с того, что ею был ознаменован выход из кризисного тупика, трудный для Островского молчаливой полосы. Сельцо Щелыково на высоком изрезанном оврагами берегу над речкой Куекшей, в глухом углу Костромской губернии, было в осень 1868 года приютом драматурга. Здесь и возник замысел пьесы. Незадолго до этого Островский пережил ряд сокрушительных неудач. Исторические драмы, которые он взялся было писать, принимались прохладно, да и дирекция императорских театров неохотно субсидировала постановки костюмных пьес. В публике, в особенности после провалившегося Тушина, стало утверждаться мнение, что Островский исписался, да и сам драматург стал всерьез подумывать о том, не отказаться ли ему от театра. Появились мстительные мечты о своего рода уходе, заделаться образцовым сельским хозяином, получить материальную независимость в качестве уездного землевладельца и поглядывать свысока из своего манрепо на оставленный им Меркулис? кулис. Он ходил к реке удить рыбу, жаловался близким на нездоровье, хандрил, Занимался литературными поделками, вроде оперного либрета и переводов с итальянского. И вдруг, осенью 1868 года, одна за другой, завязались сразу две комедии. На всякого мудреца довольно простоты и горячее сердце. Одна московская, другая калиновская, с колоритом маленького городка, напоминавшего уездную кинишму. В рукописном собрании Пушкинского дома в Ленинграде сохранились листки черновика, на одном из которых рукой драматурга написано «Дневник или на всякого мудреца довольно простоты, и рядом женское, зачеркнуто, горячее сердце, первая ночь, сад, шкатулка». Замысел второй комедии, как видим, начинался со зримого образа, декорации купеческого двора и ночного сада. Угадывался забреживший у драматурга замысел лирической пьесы о горячем женском сердце Параши, подобие народной сказки о бедной падчерице и развратной злой мачехе. Какую-то важную сюжетную роль должна была играть здесь и шкатулка, по-видимому, пропавшая шкатулка с деньгами. В пьесе ее заменит ящик, под подушкой у Матрены, куда она прячет выкраденные для Наркисы деньги. По логике сюжета, девушку или ее суженного обвиняли в этой пропаже, пока не обнаруживался настоящий ее виновник. Но воображение драматурга поправляло на ходу намеченную канву, рамки действия расширялись. Возник среди лиц строгий градоначальник Градобоев, а за ним подрядчик Хлынов, перебаламутивший жизнь городка. Их фигуры выходили у Островского живее, новее, живописнее, намеченных поначалу, на них сосредоточился радостный пыл творчества, и они потеснили интерес к любовной интриге и семейному конфликту. Согласно первоначальному плану, действия, начавшиеся за высоким глухим забором Курослеповского дома, там же могло и завершиться но раздвинулась перспектива и зажил в воображении своей жизнью уездный городок на реке с торговыми рядами, крыльцом дома городничего, с ристанской и пристанью. В отличие от комедии о мудрецах, где почти все действие замыкалось в комнатном павильоне среди четырех городских стен, история горячего сердца разворачивалась под открытым небом в купеческом дворе, в саду роскошной дачи Хлынова, на городской площади и на опушке ближнего леса.